Глава 21. Марина смотрит в упор с загадочной хмылкой. Ну и стерва, неужели ничего не боится? Избалованная выдра знает, что Папаша в любой ситуации выручит, иначе не позволил бы прийти на встречу с Танакой. Красотка, наглядевшись на меня вдоволь, демонстративно поворачивается к японцам и расплывается в обворожительной улыбке. Расскажите о вашей фирме, просит она по-английски, старательно игнорируя меня. Танака вынужден отвечать ей на том же языке. У меня неожиданно освобождается пара минут, которые мозг тут же заполняет мыслями о сегодняшнем дне. Странное поведение Марины и её слова кажутся мне неслучайными. Неужели вор на мотоцикле это её рук дело? Но она же не дура, должна понимать, что такое происшествие останется не раскрытым только при условии, если закончится успешно. А оно провалилось. Вор не ожидал, что Марк кинется его ловить. Не думаю, что преступник возьмёт полностью вину на себя. Зачем ему срок? Да и какую цель преследует Марина? Она же не знает, какие у нас с Вишневским были раньше отношения. Или как собака издалека нюхом чует угрозу, вот и подстраховывается. Но это глупо. Нужно быть больной на всю голову, чтобы рисковать абсолютно всем по такой надуманной причине. Я из-под тяжка разглядываю красотку. Она щебечет, словно птичка, и никакая туча не омрачает ее лицо. Марина или мажорка, полностью уверенная в своих силах, или человек, живущий с незамутненной совестью. И куда всё-таки пропал Марк? Появляется в голове вопрос. Должен сейчас первым развлекать гостей, чтобы другим способом компенсировать провал презентации, а его нет. Странно. Слышу тихий голос Вишневского, обращённый к Грину. Марк давно ушёл из полиции, не закончив допрос. Думаешь, что-то случилось? Не знаю. Следователь тоже не понимает. Отец Марка явно встревожен. Что ж, вот так и проявляются дефекты воспитания. Хороший сын предупредил бы родителей, что задерживается. А как вы относитесь к мести? Вдруг громко спрашивает Марина, причём смотрит на меня ледяным взглядом. Говорят, мест это блюдо холодное, отвечает Ян Грин. Я настораживаюсь. Мне не нравится, какой оборот принимает разговор. Это избитое выражение, перевожу я японцам и спрашиваю: Вам нравится русская кухня? Нужно увести разговор в сторону от опасной темы, но Танака заинтересован. А почему вы задали этот вопрос, Марина-чан? Приходится переводить его слова. С Марком Ивановичем в Сочи происходят странные вещи. Словно кто-то решил свести с ним счёты. Лицо красотки передёргивается в брезгливой гримасе. Я замираю, не знаю, как реагировать на это заявление. Вот идиотка, совсем мозгов нет, ни место и ни время для такого разговора. Но собеседники неожиданно оживляются. Господин Танака, не придавайте значения женской болтовне, вздрагивает Вишневский и разливает алкоголь по стопкам. Это наши внутренние дела. Давайте выпьем за успех нашего предприятия. Хорошо. Улыбается Танака, по-русски чокается, опрокидывая спиртное в рот и вздрагивает всем телом. А закусить нужно солёным огурцом. Ян Грин подкладывает корнишон на тарелку японцу. На несколько минут все отвлекаются и начинают обсуждать достоинства русской кухни. Не отстаёт от мужчины Марина, и хотя отец раз за разом отбирает у неё бокал с вином, она всё равно умудряется сделать несколько глотков. У меня же от напряжения желудок сворачивается в трубочку. Не могу проглотить ни кусочка, только пью воду, потому что в горле сохнет. Я выдыхаю, опасный момент растворяется в воздухе. А зря. Но на вопрос Марины Чан я отвечу. Вдруг Танака возвращается к разговору. У нас бытует восточная мудрость. Если кто-то причинил вам вред, не пытайтесь отомстить. Сядьте на берег реки и подождите, пока течение пронесет мимо вас труп врага. О, как интересно, удивляется Грин. Но так может пройти целая жизнь. Человек, жаждущий мести, обязательно дождется. Да-да, это как закон бумеранга, поддерживает разговор Вишневский. Только наука этот эффект не доказан. Он может сбыться, а может и нет. Вот потому терпения хватать не у всех, гнёт свою линию Марина, думай Марк и попал под раздачу. С трудом подавляю желание пнуть её под столом ногой. Мы только что втроём попытались сгладить бестактный вопрос этой стервозы, а она всё не угомонится. А что же всё-таки случилось с Марком? Я перевожу каждое слово осторожно и всё равно чувствую, что иду по канатному мосту над пропастью. Деревянные дощечки трещат под ногами. Старые тросы натянуты вместо перил, скользкие от множества потных рук. Неосторожный шаг, и ты лежишь на камнях далеко внизу. Конечно, для японцев я всего лишь сотрудница фирмы, но Марина это змея под колодное. Не отрывает взгляда от меня, так и ловит момент, когда я оступлюсь. Сначала в этом ресторане на нас напала какая-то девица и испортила такой романтический вечер. Романтические вечера еще будут. Поправляет Марину отец и смотрит на нее взглядом, в котором так и читается. Заткнись, дура. Но не такой. Марк хотел мне предложение сделать. Ого, на меня словно ушат ледяной воды выливают. Даже отшатываюсь от края стола. Удивлены и родители. Так я помолвку мажору сломала. Вот это номер. Только не выглядел он влюбленным мальчишкой. От Марины быстро избавился и меня в бунгало потащил. Я даже язык себе прикусываю, чтобы не проболтаться. А так хочется эту красотку поставить на место. «О, Марина-чан, поздравляю с помолвкой!» Поднимает стопку с водкой Танака. Я встревоженно смотрю на босса. Его щеки заливает румянец, глаза блестят, идеально повязанный галстук съехал немного в сторону. Другие японцы выглядят не лучше. Кажется, непривыкшие к крепким напиткам японские организмы решили показать хозяевам кукиш. Помолвка не состоялась, увы. Марина прижимает к уголкам глаз салфетку, словно промокает невидимые слезы. Облили вином с ног до головы и захотели пристрелить. Я чуть не ахнул. Вот эта артистка. Может и правда оставить её в покое, подождать на берегу реки. Марина и будет для мажора лучше местью. Пристрелить? За что? Вишневский кидает на стол нож, но не рассчитывает силу, и мы вздрагиваем от стука. Куда смотрит охрана? Ну ты даёшь, вырывается у меня. Какой пистолет? Господин Вишневский, не волнуйтесь, я была свидетелем того случая. Скандалистка держала в руках баллончик с лаком. Хочешь сказать, что я вру? Теперь выпрямляется Марина. Ну что вы? Мой голос звучит ласково, словно я разговариваю с безумной. Это ещё больше злит мажорку. Она покрывается красными пятнами. Даже на шее расцветают алые розы и пионы. Но меня уже несёт на волне справедливости. Вы просто не видели, потому что убежали. Я, я захлёбывается от возмущения Марина. Подвыпившие японцы уже ничего не понимают, смотрят то на меня, то на Марину, то на хозяина вечера, который мрачнеет лицом и переглядывается с Грином. Кажется, оба босса и их партнёры в шоке. «Господин Танако, вас проводить в номер?» спрашиваю я. «Что вы, Вики Чан, вы русские такие интересные. О чем вы спорите с Мариной Чан?» Я рассказываю, почему бы и нет. Марина сама показала себя полной дурой. «Но это еще не все», — пытается оставить последнее слово за собой блондинка. Потом кто-то поджег бунгало Марка, а утром испортил его машину. «И правда, похоже на цепочку спланированных неприятностей», — соглашается Танако. «Вот видите, Марина кладет пальчики, украшенные идеальным французским маникюром, на руку Танаке». А потом ещё и провал презентации. Теперь в шоке пребываю я. В Японии не принято телесные контакты. Жители островов ценят и берегут личное пространство. Прикосновения допустимы только в очень тесном кругу, среди близких людей. С остальными это признак хамства. Я резко встаю из-за стола и толкаю край столешницы бедром. Все смотрят на меня. Не хочешь попудрить носик? спрашиваю Марину и толкаю её под столом ногой. Не пойду, упрямо поджимает губы она, но пальцы с руки Танаки убирает. и планируешь окончательно развалить контракт, спрашиваю и ехидно добавляю. Получается это ты мстишь Марку. Что? А что я сделала? Когда мы выйдем, я объясню. Господин Вишневский, я могу оставить гостей на вас. Да, Вероника, идите и вы могли бы проводить Марину к номеру. Ну, это уже дудки. Я общаться с ней не собираюсь. Пап, не волнуйся, я провожу. Мы дружно поворачиваемся на голос. У колонны стоит Марк. Бедное моё сердце. Сегодня колотится учащённо, будто хочет отработать за всю оставшуюся жизнь. Целый день Вишневский крутится рядом и кажется мне лакмусовой бумажкой, которая проверяет мои чувства и эмоции. Утром эта бумажка горела синим цветом праведной мести, а сейчас на ней уже появились розовые вспышки сожаления о зря потраченных годах. Выглядит Марк ужасно. Футболка грязная, на джинсах какие-то пятна, кисти рук, белая культяшки замотанные до кончиков пальцев бинтами. Такое впечатление, что он не в полицию ходил, а сражался с городскими хулиганами. О боже, что случилось? Бросается к нему наша Марина, но Марк её отстраняет. Потом расскажу. Он мне ловко берёт подругу за локоть и буквально тащит её за собой. Я провожаю их до лестницы, наблюдаю, как они спускаются по ступенькам и исчезают за поворотом. По лицу Марка видно, как ему больно. Он морщится, кривит губы, но не снимает ладонь с локтя Марины. Я чувствую, как жалость сжимает моё сердце. Тут же трясу головой. Никакого сочувствия, ни за что, ни за какие коврижки. Я не пущу больше этого человека в свою жизнь, каким бы жалким он ни казался. Вероника окликает меня отец Марка. Что-то случилось? Пока не знаю. Пожимаю плечами я и возвращаюсь к столу. Он ничего не сказал. Интересные вы, русские люди, продолжает свою мысль Танака. Такие импульсивные, горячие. Мы всякие бываем. Улыбаюсь я, и напряжение вдруг сваливается с плеч. Согласен. Вы, Вики-чан, ни разу не потеряли самообладания. Правда? Хочется спросить, мне, но я молчу. Знал бы, дорогой босс, каких усилий от меня требуется, чтобы говорить спокойно и улыбаться. Но беседа больше не клеится. Вишневский и Грин поглядывают в сторону лестницы. Танака задумчиво крутит стопку. Один из его партнёров той дело закрывает уставшие веки. Пора на покой. Господин Танака, я провожу вас в номер. Да, Вики-чан, завтра трудный день. Почему? Я настораживаюсь. Вас зарегистрировать на утренний рейс, спрашиваю осторожно. Нет, останемся до вечера. Завтра проведём ещё одно совещание по поводу рекламы. Мы так решили с господином Вишневским. Что за чёрт? Я хлопаю глазами. Боссы, видите ли, договорились, а в известность поставить сотрудника нельзя? Отмыслить, что ещё один день придётся провести рядом с Марком, мне становится дурно. Но Марк Иванович ранен, он не сможет за ночь придумать новый концепт рекламы. Это и не нужно, говорит Вишневский. Я уже дал поручение своей команде. Э, я просто не знаю, что ответить на такое заявление. потому что настроена была на отъезд. Вероника, совещание мы наметили на 10:00 утра. Хорошо. Танака и его партнёры расходятся по номерам. Я тоже иду к себе, еле переставляя ноги от усталости. Ну как бы плохо мне ни было, всё равно оглядываюсь. Не хочу, чтобы Марк узнал, где я остановилась. Алиса встречает Дзиотой. Я уже спать легла, бормочет она, закрывая рот ладошкой. Прости, я не дождалась. Ну всё, летим домой. Придётся остаться ещё на один день. Боссы решили провести завтра совещание. «О, Боже!» «Алиса, если хочешь, я зарегистрирую тебя на утренний рейс. Спасибо за помощь. Мне неловко, что ты сидишь безвылазно в номере». «Да ладно тебе. Вместе начали, вместе и завершать будем», — оживляется она. «Какие планы на завтра?» «Нет, еще целая ночь впереди. Может, устроим марку Армагеддон?» «А если?» И вот передо мной уже стоит не сонная Алиса в шортиках и майке, а древняя воительница. Глаза горят, пальцы сжимаются в кулаки, ноги приплясывают от нетерпения». Алиса, а если мы бросим свою идею? Ну его этого Марка, пусть живёт. Столько сил у меня отнимает эта месть, не хочу больше. А я согласна, плюнь на него и живи дальше. Алиса обнимает меня за плечи. Но напоследок давай накажем Вишню. Я отрицательно качаю головой и иду в душ, но подруга не успокаивается. Её возбуждение незаметно передаётся и мне. Знаешь, я рассказываю о ситуации в ресторане. А растерзанный неудачами Марк стоит перед глазами и держит перевязанными руками Марину. Алиса ха хочет. Ну и дурища. Как жалко, что я своими глазами её не видела. Вот бы постебалась. Мозгов у этой мажорки совсем нет. Хотя, в качестве компенсации за всё то, что Вишня причинил тебе, взять Марину в жёны в самый раз. Лёд за пять посидеет, полысеет, возненавидит всех вокруг, а потом импотенция, банкротство и в гробик. А мы на его могилке канкан -кан спляшем. Ну ты даёшь, Алиса, кровожадная, ух. А что? Рядом с Мариной у Марка только такая перспектива. И будет он ночами вспоминать рыжее чудо с пушистыми волосами и плакать в подушку. Ложись спать уже, смеюсь я. Завтра опять тяжёлый день. Нам бы день простоять до ноч продержаться. Вперёд, девочка-припевочка, а я пойду проветрюсь. Настроение такое. Алиса, ну не высовывайся, потерпи ещё денёк. Не бузи. Я же мастер маскировки. Хоть ночью в баре посижу, развеюсь. Подруга надевать на себя чёрные джинсы с дырками на коленях и такого же цвета футболку без рукавов. На шее вешает кучу цепоек с крестами и черепами, ловко приклеивает на обнажённое плечо тату с изображением змеи, обвивающей куст роз, чёрными точками нарисован полукруже над бровями. На одной ноздре блестит камень, в другой торчит кольцо. В ушах массивные серьги из чернёного серебра. Образ завершают синие пряди, которые вздымаются вверх как пики, и грубая чёрная подводка глаз. То ли панк, то ли фрик, то ли байкер. Поди разберись. О боже, и когда ты успела? Ещё днём тренировалась. Как хочет Алиса и делает мне пальцами характерный жест. Адиос, мичика. Пока, моя девочка. Я отмахиваюсь, засыпаю сразу. Только кладу голову на подушку и тут же проваливаюсь в благословенный сон. Утро-вечеру мудрение. Посмотрим. Будит меня шум. Спросон я не понимаю, откуда доносится звон посуды, голоса, скрип. Поднимаю голову, на соседней кровати пусто. Быстрый взгляд на экран телефона. 05:30. Гади Алиса, что-то случилось. пронизывает меня дрожь. Вскакиваю, бегу к двери и замираю с поднятой ногой. "Слушай, не капризничай", доносится голос Вадима. "Вали отсюда, это уже Алиса и кажется пьяная. Только тогда она становится развязной оторвой. Обычно моя подруга очень милая девушка. Чего ломаешься? Не строй из себя целку". "А я и не строю, ногу убери, а то прищемлю. Мы можем посидеть у тебя в номере". Опять доносится звон стекла. Я выглядываю в щель. Алиса закрывает проход, а её пытается оттеснить Вадим. Оба крепко под шафе. Вдруг Марк держит в руках бутылку и бокалы. Они-то извинятся, сталкиваясь. Я накидываю на голову одеяло, чтобы приглушить звук и кричу: "Алиса, противная девчонка, ты где шлялась?" Сопровождаю свои слова грохотом стула. "А это кто?" спрашивает Вадим. "Ой, мама проснулась, убегай." "Мама? Ты отдыхаешь с мамой?" кажется, он растерян. "Завиви маму, вместе выпьем." Ну этот пассаж терпеть невозможно. Я вылетаю в спальню, укутанную с головой одеялом, и размахиваю длинной ручкой сумочки. «А ну марш отсюда, поганец!» Первый удар достается Алисе, легкий. А во второй я вкладываю всю силу, сколько есть, длинную ручку закручиваю наподобие лассо, которым отлавливают животных, и опускаю ее прямо на плечи Вадима. Он яростно вскрикивает, отпрыгивает в коридор, Алиса мгновенно захлопывает дверь и закрывается на ключ. «Дуры! Идиотки!» — кричит Вадим. «А за оскорбление я сейчас вызову охрану. Вали, тебе сказали!» кричу я, а потом поворачиваюсь к Алисе. Тебе тоже отвесить, чтобы по барам болтаться не хотелось по ночам. Не ругайся, мамочка, Алиса крепко обнимает меня. Спать хочу, зато узнала столько интересного, закачаешься. Что узнала? Сердце тревожно бьётся. Ни днём, ни ночью нет покоя. Завтра расскажу, а сейчас спать. Спатьеньки в койку. Подруга сбрасывает куртку и падает плашмя на свою кровать. Не раздевайся. Я стягиваю с неё кроссовки, джинсы, накрываю одеялом и остолбеневаю.